«А в чем дело?» — переходя в наступление, сказала она, надменно вскидывая голову. «Кто вы?» «Да я матрос на белой леди. Должен глядеть в оба, кто сходит, кто поднимается сюда на палубу, когда мы в порту, а то мало ли». «Не очень-то похож на матроса, скорее на бродягу», — возразила Фиби, взглянув на его рваную рубашку. «Такие же штаны, подпоясанные веревкой, и босые ноги». «Я еще юнга, понимаете, леди?» и к тому же слежу за порядком. Фиби резко сжала кошелек в кармане, поскольку в голове ее рождался и постепенно обретал форму смелый план. Она с расстановкой отчетливо произнесла, «Я леди Гренвилл, мой муж, о, лорд Гренвилл, должен плыть на этом судне». Парень все еще смотрел на нее с подозрением. «Ага», — сказал он, — «про него?» Про лорда я слыхал, а вот насчет леди никто не говорил. Конечно, потому что не знали. Она вынула из кармана кошелек и задумчиво подбросила его на ладони. Лорд Гренвилл тоже не ждет меня, но мне нужно. Я должна. Хочу оставить письмо в его каюте, а ты, если покажешь мне ее, то получишь гинею. — Ги? Чего? — парень остолбенел. — Целую гинею за одно письмо, да вы? Фиби кивнула и начала развязывать тесемки кошелька, вынула монету, подержала ее в руках. На нее упал свет одной из масляных ламп, и она блеснула чистым золотом. Парень же глядел на это чудо, приоткрыв рот и облизывая губы. Похоже, такого он никогда не видел. «Вот сюда. Идите, леди!» — пробормотал он. Фиби, словно в полусне, ошеломленная своим внезапным решением, последовала за ним вниз по очень узкой лесенке и затем по такому же полутемному коридору. Тут провожатый остановился, — не дойдя до конца прохода, и указал на дверь справа. «Осторожней, высокий порог!» Раскрыв дверь, Фиби шагнула в каюту. Свисающая на крюке с потолка лампа освещала две узкие койки, расположенные одна над другой, стол и стул, привинченные к полу под круглым иллюминатором. На полу у стола стояла дорожная сумка Кейта. Фиби положила монету в ладонь Юнге. — И вот что еще, — проговорила она задумчиво. — Ты получишь еще одну, если не скажешь никому ни слова. — Ни слова, пока корабль не... Понимаешь? Пока мы не выйдем в открытое море. Она не слишком хорошо представляла себе, что это значит. Открытое море но не один раз встречала в книгах подобное словосочетание. Юнга озадаченно нахмурился. — Вы говорили, леди, что хотите оставить письмо милорду Ане? Она перебила его. — Что ж, я передумала. Решила остаться сама и плыть вместе с мужем. — Сколько это займет дней до Италии? Парень нахмурился еще больше, пожал плечами. — Откуда мне знать, леди? В жизни там не был и, наверное, не буду. — Но ведь ваш корабль плывет туда? Он рассмеялся, как будто услышал очень веселую шутку. — Мы всегда ходим до Роттердама, леди, это в Голландии, а вы говорите «Хо-хо, Италия, вот смехота». Но Фиби не разделяла его веселости. Ей было совсем не до смеха. Значит, Кейта сказал неправду, обманул ее. Зачем? Наша белая леди, чтобы вы знали, объяснял тем временем Юнга, всегда плавает по Северному морю. А вы говорите Италия. Какая же тут Италия? Она совсем вот там? Он неопределенно махнул рукой. Фиби молчала. Ей было не до его объяснений. Кроме того, она никогда не была сильна в географии. Но зачем? Зачем он лгал ей? И не только ей, но и другим? Наверное, лишь один Джас Крэмптон знал правду.